УДАР ОРЛА Алекса и Сабину отвели в комнатушку в подвале здания и запихнули внутрь. Дверь закрылась, и они остались одни. Алекс знаком показал Сабине ничего не говорить, затем быстро оглядел комнату. Дверь вырезана из цельного дуба, закрыта на замок и, скорее всего, еще и на засов. Высоко на стене маленькое окошко. Но оно зарешеченное и слишком маленькое, чтобы пролезть. Выглянуть никак не получится. В этой комнате, возможно, когда-то хранили вино. Стены были голые и ничем не украшенные. Пол бетонный. Мебели не было вообще, не считая нескольких полок. С потолка на проводе свисала единственная лампочка без абажура. Алекс на самом деле искал не выход, а жучки. Крею вряд ли очень хотелось их подслушивать. но Алекс все равно решил убедиться, что их никто больше не слышит. Лишь обыскав каждый дюйм комнаты, он наконец-то повернулся к Сабине. Она казалась невероятно спокойной. Алекс подумал обо всем, что с ней произошло за день. Ее похитили, держали в заперти, связали и сунули в рот кляп. Она встретилась с человеком, который заказал убийство ее отца, и выслушала его безумный план по уничтожению половины мира. А теперь ее снова заперли, и можно с твердой уверенностью сказать, что их с Алексом вряд ли выпустят отсюда живыми. Сабина должна была быть в ужасе, но она просто терпеливо ждала, пока Алекс все проверит. Она наблюдала за ним, словно видела его впервые. «Ты в порядке?» — наконец спросил он. «Алекс...» Лишь когда Сабина попыталась заговорить, эмоции все же начали прорываться. Она сделала глубокий вдох, отчаянно пытаясь контролировать себя. «Я не верю, что это происходит», — проговорила она. «Знаю. Мне бы тоже хотелось, чтобы ничего этого не было». Алекс не знал, что еще сказать. «Когда тебя похитили?» — спросил он. «В госпитале. Их было трое». «Они сделали тебе больно?» «Напугали, а еще что-то вкололи». Сабина нахмурилась. «Боже, Дамьен Крей такой мерзкий! И я даже не задумывалась, что он такой маленький». Несмотря ни на что, эти слова заставили Алекса улыбнуться. Сабина совершенно не изменилась, но она говорила серьезно. «Едва увидев его, я подумала о тебе». Я поняла, что ты все это время говорил правду, и мне стало так стыдно, что я тебе не верила. Она ненадолго замолчала. Ты действительно тот, за кого себя выдавал. Ты шпион. Не совсем. В Ми-6 что ты здесь? Нет. Но у тебя должны быть какие-нибудь хитрые приборы. Ты говорил, что тебе их выдают. У тебя разве нет взрывающихся шнурков или еще чего-нибудь такого, что поможет нам выбраться? «Нет у меня ничего. В ми даже не знают, где я. После того, что произошло в банке на Ливерпуль-стрит, я... Ну, решил выследить Крея сам. Я просто очень разозлился из-за того, как они обдурили тебя и выставили меня дураком. Хотя я действительно дурак. Нет, я серьезно. Флешка была у меня в руках. И я отдал ее Крею». Сабина поняла его. «Ты приехал сюда, чтобы спасти меня?» сказала она ага десять раз я тебя спас после того как я с тобой обошлась ты должен был меня просто бросить не знаю сап я считал что все продумал надеялся что они тебя отпустят и все будет хорошо я даже не представлял алекс пнул дверь она оказалась твердой как камень мы должны остановить его сказал он нужно хоть что то сделать может быть он просто все выдумал предположила Сабина. «Сам подумай. Он сказал, что выпустит ракеты по 25 целям по всему миру. Американские ракеты. Но они же контролируются из Белого дома. Только президент Америки может их запустить. Все это знают. Так что же он собирается сделать? Полетит в Вашингтон и попытается пробраться в Белый дом? Буду только рад, если ты права», Алекс покачал головой. «Ну, Крей, огромная организация». Он вложил в это годы подготовки и миллионы фунтов. На него работает Ясен Григорович. Он, должно быть, знает что-то, чего не знаем мы». Алекс подошел к Сабине. Он хотел обнять ее, но лишний уклюже остановился перед ней, а рука замерла на полпути. «Послушай», — сказал он, — «это прозвучит очень высокомерно, и ты знаешь, что обычно я никогда не говорю тебе, что ты должна делать». но штука в том, что мне уже приходилось бывать в похожих ситуациях. Это в каких? В плену у маньяка, который хочет уничтожить мир? Ну, да, именно в таких. Он вздохнул. Мой дядя начал делать из меня шпиона, когда я еще пешком под стол ходил. А я этого даже не понимал. И я сказал тебе чистую правду. Меня действительно отправили в учебный лагерь САС. В общем, дело тут вот в чем. «Я кое в чем разбираюсь, и, возможно, нам выпадет шанс отомстить Крею. Но если это случится, оставь все мне. Ты должна будешь делать то, что я говорю. Не спорь». «Ни за что!» — покачала головой Сабина. «Нет, я сделаю все, что ты скажешь. Но он попытался убить моего отца. И я тебе гарантирую, если Крей оставит где-нибудь кухонный нож, я воткну его ему в какое-нибудь особенно больное место». «Уже, может быть, слишком поздно», — мрачно сказал Алекс. «Вдруг Крей уже уехал, а нас оставил здесь». «Я так не думаю. По-моему, ты ему нужен, но не знаю почему. Может быть, потому что ты ближе всех подобрался к победе над ним?» «Рад, что ты здесь», — сказал Алекс. Сабина посмотрела на него. «А я не очень». Через десять минут дверь открылась, и вошел Ясен Григорович. Он нес в руках белые комбинезоны с красными отметками, серийными номерами на рукавах. «Вы должны надеть их», — сказал он. «Зачем?» — спросил Алекс. «Вы нужны к Раю. Вы едете с нами. Делайте, что вам говорят». Но Алекс все равно колебался. «Что это?» — настойчиво спросил он. Одежда, которую ему протянули, почему-то казалась до ужаса знакомой. Полиамидовая ткань», — объяснил Ясон. Алексу это слово ничего не говорило. «Используется в биохимической войне», — добавил он. «А теперь надевайте». Алекс, чувствуя все больший ужас, надел костюм поверх одежды. Сабина сделала то же самое. Комбинезоны вместе с капюшонами закрывали их с ног до головы. Алекс понял, что теперь они выглядят практически бесформенными. Никто не сможет понять, что они подростки. «А теперь идите со мной!» Их вывели по коридорам обратно в Клуатр. На траве были припаркованы три автомобиля — джип и два крытых грузовика, раскрашенных в белый цвет и с такой же маркировкой, как и костюмы. В них сидели человек двадцать, все в костюмах биохимической защиты. Хенрик, пилот-голландец, Сидел на заднем сиденье джипа, нервно вытирая очки. Дамьен Крей стоял рядом с ним и что-то говорил, но, увидев Алекса, прервался и подошел к нему. Он буквально лопался от возбуждения. Его походка была развязной, а глаза сияли даже больше обычного. «Вот и ты!» — воскликнул он, словно приветствуя Алекса на званом ужине. «Замечательно! Я решил, что вы должны поехать с нами!» «Мистер Григорович пытался меня отговорить, но русские все такие. У них нет чувства юмора. Но видишь ли, Алекс, все это не случилось бы без тебя. Ты привез мне флешку, так что справедливо будет дать тебе возможность увидеть, как я ее использую». «Я бы предпочел увидеть, как вас арестуют и отвезут в Бродмур», ответил Алекс. Примечание. Бродмур. Психиатрическая больница строгого режима недалеко от Лондона. Конец примечания. Крэй в ответ засмеялся. «Вот это мне в тебе и нравится!» — воскликнул он. «Ты такой грубый, но должен тебя предупредить. Ясон будет за тобой наблюдать зорко, как ястреб. Или лучше сказать, как орел. Если ты сделаешь хоть что-то, если хоть моргнешь без разрешения, то сначала он застрелит твою подружку, а потом тебя. Ты понял?» «Куда мы едем?» — спросил Алекс. «По скоростному шоссе в Лондон». На это уйдет всего пара часов. Вы с Сабиной поедете в первом грузовике вместе с Ясоном. Кстати, удар орла начался, все готово. Надеюсь, вам понравится». Он отвернулся и зашагал к джипу. Через несколько минут Кавалькада выехала из ворот и направилась к главной дороге. Алекс и Сабина сидели рядом на узкой деревянной скамье. С ними было еще шесть человек. Все с автоматами, висящими на плечах поверх белых костюмов. Алексу показалось, что одного из них он видел в производственном комплексе возле Амстердама. По крайней мере, такой типаж ему был хорошо знаком. Бледная кожа, сухие ломкие волосы, пустые темные глаза. Ясон сел напротив. Он тоже надел костюм химзащиты. Он, почти не отрываясь, смотрел на Алекса. но ничего не говорил, а что-либо понять по его лицу было невозможно. Они часа два ехали по шоссе М4 к Лондону. Алекс периодически посматривал на Сабину. Однажды она перехватила его взгляд и нервно улыбнулась. «Это не ее мир. Наемники, автоматы, костюмы биохимической защиты. Это все кошмар». который появился из ниоткуда и до сих пор казался бессмысленным, и из которого было не спастись. Алекс тоже был озадачен, но, судя по костюмам, могло случиться даже самое худшее. У Крея есть биологическое оружие, и он собирается им воспользоваться? Наконец машина свернула с шоссе. Оглянувшись, Алекс увидел указатель на аэропорт Хитроу, И вдруг понял, хотя ему никто ничего не объяснял, что именно туда они и едут. Он вспомнил самолет, который видел на заводе Крея. А потом слова Крея, сказанные в саду. «Хенрик очень важен для меня. Он вводит широкофюзеляжные самолеты». Аэропорт — явно часть плана, но многие вещи все равно оставались непонятными. Президент США, ядерные ракеты. Само название «Удар орла». Алекс злился на себя. Перед глазами начинала складываться картинка, но размытая, расфокусированная. Машина остановилась. Никто не двинулся. Потом Ясен впервые заговорил. «Выходим!» — единственное слово. Алекс вышел первым и помог спуститься Сабине. Ему понравилось держать ее за руку. Над головой вдруг раздался рев, И, посмотрев наверх, Алекс увидел в небе самолет. Он увидел, где они остановились, на верхнем этаже заброшенной многоэтажной стоянки. Наследие сэра Артура Ланта, отца Крейя. Она стояла на самом краю аэропорта Хитроу, близ главной взлетной полосы. Единственной машиной на этой стоянке, не считая конвоя Крейя, был давно сгоревший остов. На полу валялись обломки, и старые ржавеющие бочки из-под бензина. Алекс даже представить себе не мог, зачем они сюда приехали. Крей ждал сигнала. Что-то должно произойти, но что? Алекс посмотрел на часы. Ровно половина третьего. Крей подозвал их. Он ехал в джипе вместе с Хенриком, и Алекс увидел на заднем сиденье радиопередатчик. Хенрик повернул ручку настройки и послышался громкий вой. Крей определенно собирался устроить из всего происходящего шоу. Приемник был присоединен к колонке, чтобы все слышали. Сейчас начнется, сказал Крей и захихикал. Как раз вовремя. Алекс поднял голову и увидел второй самолет. Он был слишком далеко и высоко, чтобы его можно было нормально разглядеть. но что-то в его форме показалось Алексу знакомым. Из колонки вдруг послышался искаженный помехами голос. «Вызываю диспетчера! Это борт Милению эйр Эйр-118» из Амстердама! У нас проблемы!» Пилот говорил по-английски, но с заметным нидерландским акцентом. Пауза. В колонке лишь что-то тихо шипело. Затем женский голос ответил. «Вас поняла, ЭМА-118. Что у вас случилось? Конец связи?» «Это сигнал бедствия! Сигнал бедствия!» Голос пилота вдруг стал громче. «Это борт МА-118! У нас на борту пожар! Запрашиваем разрешение на немедленную посадку!» Снова пауза. Алекс представил, какая паника поднялась в центре управления в Хитроу. Но когда диспетчер снова ответила, ее голос был спокойным, как у профессионала. «Сигнал бедствия принят! Мы видим вас на радаре!» Курс 0,90. Снижение на 3000 футов. «Диспетчер, это капитан Шродер. Борт МА-118!» Снова сообщил голос, искаженный помехами. «Уведомляю вас, что мы везем крайне опасные биохимические вещества. Груз Министерства обороны. У нас чрезвычайная ситуация. Прошу рекомендаций!» Диспетчер из Хитроу ответила немедленно. «Нам нужно знать, что у вас на борту. Где именно расположен груз? Какие объемы?» «Диспетчер, мы перевозим нервно-паралитический газ. Конкретнее сообщить не можем. Экспериментальное вещество, крайне опасное. В грузовом отсеке три канистры. У нас пожар в салоне. Просим помощи!» Алекс снова посмотрел наверх. Самолет снизился, и он понял, где же видел его раньше. Тот самый грузовой самолет, что стоял на фабрике Крея близ Амстердама. От одного борта валил дым, а потом прямо на глазах у Алекса оба крыла охватило пламя. Любой другой, кто видел происходящее, подумал бы, что самолету грозит смертельная опасность. Но Алекс знал, что на самом деле это фальшивка. Диспетчеры продолжали наблюдать за самолетом. «Борт МА-118! Мы сообщили обо всем экстренным службам! Начинаем немедленную эвакуацию аэропорта! Пожалуйста, держитесь, курса на 27 левее!» «Посадку разрешаю!» Алекс тут же услышал сигнал тревоги, разнесшийся по всему аэропорту. Самолет держался на высоте две или три тысячи футов. Со всех сторон его объяло пламя. Алекс вынужден был признать, что выглядит все очень убедительно. И в этот момент он наконец-то начал понимать план Крея. «Выдвигаемся!» — объявил Крей. Алекса и Сабину провели обратно в грузовик. Крей забрался в джип рядом с Хенриком. Тот нажал на газ, и они тронулись. Алексу трудно было понять, что происходит. Сейчас он видел лишь маленький кусочек неба через открытый торец фургона. Но, судя по всему, они покинули стоянку и ехали вдоль забора к главному въезду в аэропорт. Тревога звучала все громче. Они приближались. Вдалеке послышались полицейские сирены, И Алекс заметил, что на дороге становится все больше машин. Водители в панике уезжали из аэропорта. «Что он делает?» — прошептала Сабина. «Самолет не горит», — сказал Алекс. Крейх их обманул, чтобы аэропорт эвакуировали. Вот так мы туда и попадем. Но зачем?» «Тихо», — перебил Ясен. «Вам запрещено разговаривать». Он достал из-под сиденья два противогаза и протянул их Алексу и Сабине. «Надевайте». «Зачем он мне нужен?» — спросила Сабина. «Делайте, как я сказал». «Я же макияж испорчу». Впрочем, ослушаться она не рискнула. Алекс тоже надел противогаз. Тоже сделали и остальные, включая Ясана. Теперь никто не сможет понять, кто они. Алекс не мог не признать, что замысел Крея в каком-то смысле гениален. Идеальный способ пробраться в аэропорт. Сейчас уже вся охрана знает, что вот-вот совершит жесткую посадку самолет, у которого на борту смертоносный нервно-паралитический газ. По всему аэропорту шла широкомасштабная экстренная эвакуация. Когда Крей и его миниатюрная армия подъедут к главным воротам, у них вряд ли будут спрашивать документы. Костюмы биохимической защиты выглядят очень официально. И машины со спецсимволами тоже. А то, что они приедут в аэропорт в рекордное время, не сочтут подозрительным. Напротив, это будет настоящим чудом. Все произошло именно так, как и подозревал Алекс. Джип остановился у ворот с южной стороны аэропорта. Там стояли два молодых охранника. Один из них работал всего две недели и уже начинал паниковать, слыша сигнал красной тревоги. Грузовой самолет еще не приземлился, но уже было видно, как он опасно качается в воздухе. Пожар становился все ужаснее. Его явно уже невозможно было контролировать. А у ворот стояли два грузовика и армейская машина с людьми в белых костюмах, капюшонах и противогазах. Он не собирался с ними спорить. Крей высунулся из кузова. В противогазе он стал таким же неузнаваемым, как и остальные его люди. «Министерство обороны!» — резко сказал он. — Войска радиационной, химической и биологической защиты. — Проезжайте! Охранники торопливо пропустили их внутрь. Самолет опустился на посадочную полосу. Две пожарные машины и автомобили экстренных служб уже неслись к нему. Грузовик, в котором сидел Алекс, обогнал джип и остановился. Выглянув из кузова, Алекс увидел все происходящее. Началось все с Дамьена Крея. Он сидел на пассажирском сиденье джипа. В руках у него был радиопередатчик. «Пора повысить ставки», — сказал он. «Сейчас начнется настоящая чрезвычайная ситуация». Алекс вдруг понял, что сейчас произойдет. Крей нажал кнопку, и самолет взорвался, мгновенно исчезнув в огромном шаре огня. Во все стороны полетели обломки дерева и металла. Горящее авиационное топливо расплескалось по взлетной полосе. И казалось, что загорелся даже асфальт. Машины бросились в рассыпную, словно собирались окружить обломки со всех сторон, но потом стало ясно, что они получили новые приказы от диспетчера. Они больше не могли ничего сделать. Пилоты и экипаж самолета явно мертвы. Какой-то неизвестный нервно-паралитический газ, возможно, прямо сейчас распространяется в атмосфере. «Разворачивайтесь и уходите оттуда немедленно!» Алекс знал, что Крей обманул пилота. Убил его с такой же хладнокровной безжалостностью, как и любого, кто встал у него на пути. Пилоту заплатили, чтобы он подал ложный сигнал тревоги, а потом сымитировал жесткую посадку. Он не знал, что на борту самолета спрятали пластиковую взрывчатку. Он, возможно, ожидал, что его надолго посадят в английскую тюрьму. Но ему точно никто не сказал, что его работа — умереть. Сабина даже не смотрела в ту сторону. Алекс вообще не видел ее лица. Стекла противогаза запотели, но голову она отвернула. На мгновение ему стало невероятно жаль ее. Во что она ввязалась? И ведь началось-то все с каникул на юге Франции. Грузовик дернулся вперед. Они на территории аэропорта. Крэю удалось вывести из строя всю систему охраны. Сейчас их никто не заметит. Всем просто не до того. Но вопросы оставались прежними. Зачем они приехали? Почему именно сюда? А потом они в последний раз остановились. Алекс выглянул из кузова и, наконец-то, окончательно все понял. Они стояли возле самолета, Боинга 747-200Б. Но это не просто Боинг. Его корпус был раскрашен в синие и белые цвета. На фюзеляже виднелась надпись «Соединенные Штаты Америки», а хвост украшал звездно-полосатый флаг. А под дверью, словно насмехаясь над Алексом за то, что он не догадался раньше, был нарисован орел, держащий в лапах щит. Орел, который подарил свое имя удару орла. Президентская печать. Они стояли у президентского самолета. Борта номер один. Вот зачем Крей приехал сюда. Алекс видел его по телевизору в кабинете Бланта. На этом самолете американский президент прибыл в Англию. Этот самолет перевозил его по всему миру, двигаясь лишь чуть-чуть медленнее скорости звука. Алекс очень мало знал о борте номер один, но, с другой стороны, практически вся информация о нем засекречена. Впрочем, одно он знал точно. Практически все, что президент может сделать в Белом доме, он может сделать и в самолете, даже в воздухе. Практически все, В том числе начать ядерную войну. На трапе, который вел в главную кабину, стояли два охранника, солдаты, одетые в боевую форму цвета хаки и черные береты. Когда Крей вышел из машины, они вскинули оружие. Они слышали тревогу, так что знали, что в аэропорту что-то произошло. но не понимали, какое отношение это имеет к ним. «Что происходит?» — спросил один из охранников. Дамьен Крей ничего не ответил. Он поднял руку, и в ней вдруг оказался пистолет. Он дважды выстрелил. Пули вылетели из дула практически неслышно. Или, может быть, шум показался глухим из-за того, что самолет был таким огромным. Солдаты ничком рухнули на гудрон. Никто не заметил, что произошло. Все по-прежнему были заняты обломками грузового самолета на взлетной полосе. В Алексе вскипала лютая ненависть к Крею, к его трусости. Американские солдаты не ожидали проблем. Президент был далеко от аэропорта. Борт номер один должен был взлететь только на следующий день. Крей мог просто захватить их в плен или как-то иначе вывести из строя. Но убить их оказалось проще. Он убрал пистолет в карман, уже забыв о том, что только что лишил жизни двух человек. Сабина стояла рядом с ним, не веря глазам. «Ждите здесь», — сказал Крей. Он снял противогаз. Его лицо покраснело от волнения. Ясон Григорович и половина людей в костюмах вбежали по трапу на борт самолета. Другая половина сняла белые костюмы, и под ними оказалась форма американской армии. Крей предусмотрел все. Если кто-то вместо горящего самолета случайно посмотрит на борт номер один, то ему покажется, что президентский самолет находится под тщательной охраной и все идет нормально. Но на самом деле он был бы бесконечно далек от истины. Внутри самолета послышалась стрельба. Крей, похоже, приказал вообще не брать пленных. Любого, кто встанет у него на пути, он готов прикончить без колебаний. «Безжалостно». Крейв встал рядом с Алексом. «Добро пожаловать в ВИП-зону», — сказал он. «Возможно, тебе интересно будет знать, что так называют всю эту территорию аэропорта». Он показал на здании из стали и стекла с другой стороны самолета. «Вот куда они все выходят. Президенты, премьер-министры. Я на самом деле пару раз там был. Все удобства». И никаких очередей на паспортный контроль. «Отпустите нас!» — сказал Алекс. «Мы вам не нужны!» «Вы хотите, чтобы я убил вас прямо сейчас, а не потом?» Сабина посмотрела на Алекса, но ничего не сказала. Из двери самолета высунулся Ясен и показал условный жест. Борт номер один захвачен. Внутри не осталось никого, кто может сопротивляться. Мимо него прошли люди Крея и спустились по лестнице. Один из них был ранен, рукав костюма пропитан кровью. Значит, кто-то все-таки пытался их остановить. «Полагаю, мы можем взойти на борт», — сказал Крей. Уже все его люди были переодеты американскими солдатами. Они встали полукругом вокруг трапа, готовые отразить контратаку. Хенрик уже поднялся наверх. За ним прошли Алекс и Сабина. Последним шел Крей, крепко держа в руке пистолет. Значит, на самолете их будет всего пятеро. Алекс отложил эту информацию куда-то в дальний угол памяти. По крайней мере, их шансы немного возрастают. Сабина шла на негнущихся ногах, словно загипнотизированная. Алекс знал, каково ей сейчас. Он и сам едва мог подниматься по ступенькам, предназначенным для самого могущественного человека на планете. Ноги отказывались подчиняться. Когда впереди показалась дверь, на ней тоже был нарисован орел. Из нее высунулся Ясон, тащивший тело, одетое в синие брюки, и голубой пиджак. Один из стюардов. Очередной невинный человек, которого принесли в жертву безумной мечте Крейя. Алекс вошел в самолет. Борт номер один не был похож ни на один другой самолет в мире. Никаких тесных рядов сидений, никакого эконом-класса, вообще ничего, что напоминало бы о том, что это обычный широкофюзеляжный самолет. Он был переделан специально для президента и его подчиненных. На трех этажах располагались кабинеты и спальни, конференц-зал и кухня. Общая площадь комнат составляла 4000 квадратных футов. Где-то внутри был даже операционный стол, но им ни разу не пользовались. Алекс оказался в большом жилом помещении. Все было приспособлено для максимального комфорта. Толстый ковер, низкие диваны и кресла, столы со старомодными электрическими лампами. В декоре преобладали бежевый и коричневый цвета. Струился мягкий свет десятков ламп, вделанных в потолок. Вдоль одного борта шел длинный коридор, от которого ответвлялись шикарно обставленные кабинеты и зоны отдыха. В самом коридоре кое-где стояли диваны и столы. На окнах висели светло-коричневые занавески. Ясен унес тела, но на ковре все равно осталось пятно крови, до ужаса хорошо заметное. В этом самолете всегда убирались до тех пор, пока он не начинал блестеть от чистоты. В одной из стен стояла тележка на колесиках. На ней Алекс заметил блестящие хрустальные бокалы с гравировкой. Надпись «Борт номер один» и изображение самолета. На нижней полке тележки стояло несколько бутылок. Редкий солодовый виски и вина большой выдержки. Обслуживание с улыбкой. Ага. Летать на этом самолете привилегия, доступная лишь очень малой горстке людей, и их окружает невиданная роскошь. Даже Кры, у которого был собственный самолет, похоже, был впечатлен. Он посмотрел на Ясона. Это все? Мы убили всех, кого надо было. Ясон кивнул. Тогда начнем. Я возьму Алекса с собой, хочу ему показать. А вы ждите здесь. Крей кивнул Алексу. Тот понял, что выбора у него нет. Он в последний раз посмотрел на Сабину, пытаясь взглядом сказать ей «Я что-нибудь придумаю, вытащу нас отсюда». Но сам он начал в этом сомневаться. Только сейчас он осознал истинные масштабы удара орла. Борт номер один. Президентский самолет. Его еще никогда не захватывали вот так. И неудивительно. До Крея таких сумасшедших просто не было. Крей подтолкнул Алекса пистолетом и заставил подняться по лестнице. В глубине души Алекс надеялся, что они кого-нибудь встретят, хотя бы одного солдата или стюарда, которому удалось сбежать и спрятаться. Но он знал, что Ясон работает очень тщательно. Он сообщил Крею, что разобрался со всем экипажем, Алексу не хотелось думать о том, сколько же людей было убито на борту. Они вошли в комнату, уставленную электронным оборудованием. Сложнейшие компьютеры стояли рядом с телефонными и радарными системами, управляемыми кучей кнопок, переключателей и лампочек. Даже потолок был покрыт аппаратурой. Алекс понял, что находится в центре связи борта номер один. Кто-то, похоже, работал здесь, когда Крей захватил самолет. Дверь была не заперта. «Никого нет дома», — сказал Крей. «Боюсь, они не ожидали гостей. Это место полностью в нашем распоряжении». Он достал из кармана флешку. «Вот и момент истины, Алекс», — сказал он. «Все это благодаря тебе. Но, пожалуйста, не двигайся с места». «Я очень не хочу убивать тебя до того, как ты это увидишь. Но если ты хотя бы моргнешь, боюсь, мне придется тебя застрелить». Крей точно знал, что делает. Он положил пистолет на стол рядом с собой, буквально в нескольких сантиметрах от руки. Затем открыл флешку, вставил ее в передний разъем компьютера, сел и ввел несколько команд с клавиатуры. «Я не могу точно объяснить, как это работает», — продолжил он. «У нас слишком мало времени, да и вообще компьютеры, и все, что с ними связано, вызывают у меня крайнее уныние. Но эти компьютеры точно такие же, как в Белом доме, и они находятся на прямой связи с горой Шайен, где наши американские друзья прячут свой засекреченный подземный центр управления ядерным оружием». «Так вот». Первое, что нужно сделать, чтобы запустить ядерную ракету, ввести код доступа. Коды меняются каждый день, и Агентство национальной безопасности тут же передает их президенту, где бы тот ни находился. Надеюсь, я тебя не утомил, Алекс. Алекс не ответил. Он смотрел на пистолет, прикидывал расстояние. Президент постоянно носит их с собой. Ты знал, что президент Картер однажды потерял коды запуска? Он отправил их в химчистку вместе с одеждой. Но это уже совсем другая история. Коды передаются через Милстар Стар военную систему стратегической и тактической связи. Это спутниковая система. Один набор кодов передается в Пентагон, другой сюда. Коды вводятся в компьютер и...» Раздался жужжащий звук, и несколько лампочек на панели управления вдруг зажглись зеленым. Крейв вскрикнул от радости. Его лицо тоже стало зеленым в отраженном свете. «Вот они! Как все быстро! Как ни странно это звучит, я сейчас контролирую практически все ядерные ракеты Соединенных Штатов Америки. Правда весело?» Он быстрее застучал по клавиатуре, на мгновение преобразившись. Его пальцы танцевали по клавишам, и Алекс вспомнил Дамьена Крея, За фортепиано на видео с концертов в Эрлс-Корте и на Уэмбли. На его лице блуждала мечтательная улыбка, а взгляд был устремлен куда-то далеко-далеко. «В эту систему, конечно же, встроен защитный механизм», — сказал Крей. «Американцы ведь не хотят, чтобы кто угодно мог запускать их ракеты, правильно? Нет, отдать команду может только президент с помощью вот этой штуки». Крей извлек из кармана маленький серебряный ключик. Должно быть еще один дубликат, который сделал для него Чарли Ропер. Крей вставил его в серебряный замок, встроенный в рабочую станцию, и открыл его. Под замком прятались две красные кнопки. Одна — запуск ракет. На другой было длинное слово, которое заинтересовало Алекса куда больше. «Самоуничтожение». Но края, похоже, интересовала первая кнопка. «Вот эта кнопка», — сказал он. «Большая кнопка. Та, которую которой ты наверняка читал. Кнопка, которая может привести к концу света. Но она реагирует на отпечатки пальцев. Если у тебя не президентский палец, можешь просто собираться и идти домой». Он протянул руку и нажал кнопку запуска. Ничего не произошло. «Видишь, она не работает». «Тогда, получается, вы просто зря потратили время!» — воскликнул Алекс. «О, нет, дорогой мой Алекс. Потому что, видишь ли, как ты наверняка помнишь, я недавно удостоился привилегии, великой привилегии пожать президенту руку. Я всячески настаивал на этом. Да, вот как важно для меня это было». Но на свою руку я нанес специальное латексное покрытие и во время рукопожатия сделал слепок его пальцев. Умно, правда?» Крей достал из кармана что-то похожее на тонкую хирургическую перчатку и надел ее на руку. Алекс увидел узор на пальцах и все понял. На латексной поверхности была точная копия отпечатков пальцев президента. «Теперь...» Край мог беспрепятственно запустить ядерные ракеты. «Подождите!» — сказал Алекс. «Что такое?» «Вы не правы, Вы ужасно неправы. Вы считаете, что делаете мир лучше, но это не так!» Он с огромным трудом подбирал слова. «Вы убьете тысячи людей, сотни тысяч, и большинство из них ни в чем не виноваты. Они никак не связаны... Иногда жертвы необходимы!» Если тысяча человек умрет, чтобы спасти миллион, что в этом плохого? Все! Что насчет радиоактивных осадков? Вы подумали, что случится с остальной планетой. Я думал, вы боретесь с загрязнением окружающей среды, но теперь вы собираетесь ее уничтожить. Это цена, которую стоит заплатить. И однажды весь мир со мной согласится. Добродетель может быть суровой. Вы так думаете только потому, что сошли с ума? Крей потянулся к кнопке запуска. Алекс бросился вперед. Ему было уже наплевать на себя. Он даже Сабину не смог защитить. Может быть, они оба умрут, но он должен это остановить. Защитить миллионы людей по всему миру, которые погибнут, если план Крея исполнится. 25 ядерных ракет, которые одновременно упадут с неба. Это даже представить себе невозможно. Но Крей ожидал нападения. Он схватил пистолет и резко взмахнул рукой. Алекс почувствовал сильнейший удар по голове. Его отбросило в сторону. Перед глазами все поплыло. Он споткнулся и упал. «Слишком поздно», — пробормотал Крей. Он нарисовал пальцем в воздухе кружок, потом секунду подождал, а потом опустил палец на кнопку.